Глава двадцать четвёртая. Вскоре после полуночи карета Риза Уинтерборна остановилась на Портленд-Плейс. Это и Гаррет сопровождали два хорошо натренированных и знающих свое дело частных охранника из тех, что обеспечивали безопасность его универмага. Среди изысканных домов, ярко освещенных уличными фонарями, особняк Дженкина был одним из самых больших. Миновав монументальный портик перед входом, карета свернула в узкий переулок, где располагались конюшни, и остановилась у черного входа, которым пользовались слуги и посыльные. — Если мы не вернемся через пятнадцать минут, — тихо предупредила это нахранников, — поступайте согласно плану. Оба кивнули, сверив время на часах. Ренсом помог Гаррет выйти из кареты и с беспокойством оглядел ее. Гаррет вымоталась, как и он, но выдержала долгий утомительный день без единой жалобы. Сначала они забрали бумаги, спрятанные в доме Гаррет, и отправились на Принтинг-хаус-сквер, где располагались самые авторитетные столичные здания. Земля в этом месте ощутимо содрогалась от работы типографских машин, печатавших огромное множество газетной продукции. Скорее после того, как они вошли в здание газеты Times, их проводили в логово льва, так называли офис главного редактора. Именно там они провели 8 часов в компании выпускающих и ночных редакторов, а также автор колонки, пока это назлагал факты, называл имена, даты и подробности преступной деятельности Дженкина и связанных с ним заговорщиков из числа чиновников Министерства внутренних дел. Все это время Гаррет держалась стоически, проявляя бездну терпения. Этон понятия не имел, что женщина может обладать такой выносливостью. Почти без сна и еды она сохраняла ясность ума и была готова лицом к лицу встретить все, что выпадет на ее долю. «Ты уверена, что не хочешь подождать меня на улице?» — с надеждой спросил Этан. «Я вернусь через пятнадцать минут». «Каждый раз, когда ты будешь спрашивать об этом», — терпеливо ответила она, — «я буду отвечать «нет». Почему бы тебе не перестать задавать ненужные вопросы?» «Я подумал, что это ослабит твою стойкость». «Нет, это только делает меня упрямее». «Запомню на будущее», — сухо заметил Этон, надвинув шляпу ниже на глаза. За все время их знакомства в доме Дженкина ему довелось побывать всего три раза. Если повезет, слуги не станут внимательно его разглядывать и не узнают. Гаррет засунула ему за воротник белый носовой платок, имитируя таким образом зоб Гембла, и, ласково погладив по щеке, прошептала «Все будет хорошо». С удивлением и досадой Эттон вдруг понял, что заметно нервничает казалось что его тело превратилось в набор отдельных механизмов которые не взаимодействуют между собой он сделал глубокий вдох медленно выдохнул и развернув гарет от себя завел ей руки за спину словно вел ее силком может пока мы идем по дому мне нужно ругаться и вырываться а ты потом усмиришь меня предложила она входя в роль не так ушла «Мы не будем заходить так далеко», — покачал головой Ренсом и, поцеловав ее в шею, шепнул. «Но я усмирю тебя немного позже, если захочешь». Почувствовав, как ее тело пронзило дрожь, он улыбнулся, но уже в следующий момент его лицо приняло непроницаемое выражение, и он постучал в дверь. Их впустил высокий жилистый Дворецкий с широкими прусскими бровями и сединой в волосах. Этон, не поднимая головы, хрипло произнес: «Передайте Дженкину, что у меня посылка, которую он ждет». «Да, мистер Гэмбл, следуйте за мной». Пока Дворецкий вел их по дому, он даже не взглянул в сторону гард. Интерьеры особняка поражали обилием изогнутых линий и форм: овальные ниши, круглые плафоны на потолке, круглые апсиды, извилистые коридоры. Это, у который предпочитал прямые углы и линии, такая змееподобная планировка показалась сбивающей с толку. Они пересекли круглую приемную и остановились перед дверью личные апартаменты. Пропустив их внутрь, дворецкий удалился. Стены кабинета были покрыты богатыми темными обоями и украшены позолотой резьбой. На полу лежал толстый бордового цвета ковер. По стенам висели головы диких животных — льва, гепарда, белого волка и других хищников. Пламя в камине то вспыхивало, то угасало, пожирая потрескивающие дубовые поленья. Перед очагом, с пачкой документов в руках, сидел Дженкин. Сердце Этана тревожно застучало. «Гэмбл», — сказал Дженкин, не поднимая головы от бумаг, — «подведи гостю ближе и давай сюда свой отчет». Это отпустил Гарретт и, вытаскивая платок из-за воротника, отрывисто произнес. «Все пошло не так, как было запланировано». Дженкин вскинул голову и уставился на Ренсома немигающим взглядом. Черные зрачки расширились, скрыв радужку. Пока они неотрывно смотрели друг на друга, в это не проснулось что-то порочное и отвратительное. На несколько ужасных секунд он почувствовал, что разрывается между желанием убить и желанием разрыдаться. Ему показалось, что место ранения запульсировало, и он едва удержался, чтобы не прикрыть его рукой в защитном жесте. Дженкин заговорил первым. «Гэмбл был уверен, что из вас двоих уцелеет именно он. Я не стал его убивать». — равнодушно заметил Ренсом. Казалось, эти слова поразили Дженкина даже сильнее, чем вид живого Этона. Не поднимаясь из кресла, он снял с подставки на соседнем столике сигару и попытался ее разжечь. Руки у него заметно дрожали, но голос звучал спокойно. «А я был бы не против». От Гэмбла нет никакой пользы, если он не сумел устранить себя с двух попыток. Эттон понял, что они оба не вполне контролируют себя. В отличие от них, Гаррет демонстрировала полное самообладание и чувствовала себя почти спокойной, когда медленно обходила комнату, разглядывая картины и экспонаты на полках из-за того, что она всего лишь женщина, Дженкин почти не обращал на нее внимания. Какова природа твоих отношений с Рейвенлами? Вдруг спросил он. Почему они решили приютить себя? Значит, он не знал. Этан невольно удивился тому, что кое-какие секреты недоступны даже Дженкину, и отрезал. Это не важно. «Никогда не отвечай мне в подобном роде», — отрывисто заявил Дженкин, возвращаясь к своему начальственному тону. «Если я спрашиваю, значит, это важно». «Прошу прощения», — тихо произнес Этон. «Я имел в виду, что это не ваше дело». На лице Дженкина появилось удивление. «Пока я выздоравливал», — продолжил Ренсом, — «У меня появилась возможность дочитать Гамлета. Вы хотели знать, какие мысли возникнут у меня после знакомства с данной пьесой. Так вот, я здесь ради этого». Заметив промелькнувший интерес в глазах старика, он замолчал и с изумлением понял, что по какой-то странной причине не безразличен Дженкину, хотя тот и не оставлял попыток убить его. «Вы говорили...» что в разрушающемся мире Гамлет осознал, нет ничего хорошего или плохого, правильного или неправильного. Все зависит лишь от личного мнения. Факты и правила бессмысленны, истина не важна. Этон заколебался. В этом и есть свобода, ведь так? Она позволяет вам поступать как заблагорассудится и говорить все, что угодно, лишь бы достичь своих целей». «Да», — Дженкин, не отрываясь, смотрел на Этона, и в его глазах цвета меди плясали огоньки пламени. «Я надеялся, что ты это поймешь. «Но эта свобода не для всех», — заметил Ренсом. «Эта свобода только для вас». И вы пожертвуете любым ради своей выгоды. Вы можете оправдать убийство ни в чем не повинных людей, даже детей, заявив, что это ради высшего блага. Я не могу так поступать. Я верю фактам и силе закона, а еще в слова, которые мне недавно сказала одна мудрая женщина: любая жизнь стоит того, чтобы ее спасти. Огоньки в глазах Дженкина, казалось, погасли. Чиркнув спичкой, он зажег обрезанный кончик сигары, словно воспользовавшись ритуалом, как убежищем, и с горечью произнес: «Наивный дурак! Ты даже не представляешь, что бы я для тебя сделал и какой властью ты мог бы обладать. Я научил бы тебя видеть мир таким, какой он есть на самом деле. Но ты предал меня после всего, что я тебе дал, после того, как я создал тебя. Как какой-нибудь примитивно мыслящий крестьянин ты предпочел цепляться за свои иллюзии». «Моральные принципы», — мягко поправил его Этон. «Человек, занимающий высокий пост, должен понимать разницу. Вам не место в правительстве, Дженкин». Человек, который меняет свои принципы с такой же легкостью, как одежду, не должен иметь власти над жизнями других людей. Сказав это, Ренсом ощутил, как на него снизошли покои и легкость, словно он перерезал канат с грузом, который тащил за собой много лет. Он взглянул на Гаррет, которая в этот момент рассматривала безделушки на каминной полке и испытал острое чувство нежности, смешанное с желанием. Все, чего ему хотелось, это увезти ее отсюда и найти где-нибудь кровать. И страсть тут явно ни при чем. По крайней мере, пока. Ему хотелось просто обнять город и заснуть. Это достал из кармашка жилета часы. Пол второго ночи. И мимоходом заметил. Уже начали печатать. Один из редакторов «Тайм» сказал, что за час они могут наштамповать 20 тысяч штук. А это значит, что к утру будет готов тираж в 60, а может и в 70 тысяч экземпляров. Надеюсь, они не ошибутся в написании вашего имени. Я старательно, буква за буквой, выводил его, чтобы быть уверенным в этом. Медленно опустив сигару в хрустальную пепельницу, Дженкин взглянул на Ренсова со все возрастающей злобой. «Я совсем забыл упомянуть про сегодняшнюю встречу с журналистами», — добавил Эттон. «У меня было много интересной информации, а им, судя по всему, очень хотелось ее услышать». «Ты блефуешь!» — а лицо Дженкина потемнело от гнева. «Скоро мы в этом убедимся». «Не так ли?» Этон стал убирать часы в кармашек жилета и чуть не уронил, отвлекшись на звук, производимый быстро рассекающим воздух предметом. Затем раздался тошнотворный удар по телу, хруст костей и вопль от боли. Ренсом сжался, как пружина, и был готов действовать, но остановился, заметив успокаивающий жест гард. С каминной кочергой в руке она стояла рядом с Дженкином, а тот, согнувшись пополам в кресле и схватившись за голову, мучительно выл. Я уклонилась по меньшей мере на три дюйма от цели. Гарт хмуро разглядывала железяку. Наверное, потому что эта штука тяжелее моей трости. Зачем ты это сделала? Этон не верил своим глазам. Гаррет взяла со стола небольшой пистолет и показала ему. Лежал на подставке для сигар. Он забрал его, когда зажигал сигару. Судя по всему, Сардженкин решил, что если создал тебя, то имеет право и уничтожить. Она бросила на стонущего человека холодный взгляд и твердо сказала. «Он ошибся в обоих пунктах». В комнату вломились дворецкие лакей, а за ними тут же влетели два охранника из универмага. Кабинет наполнился вопросами и криками. Гаррет отошла в сторону и достаточно громко, чтобы Этан услышал ее через стоявший ор, спросила. «Дорогой, после того, как все здесь закончится, нельзя ли найти какое-нибудь местечко, где никто не захочет в тебя выстрелить?»